Страница 321. Глава 31. Буддийский период. Социально-экономическое развитие в VI-III веках до нашей эры и образование общеиндийской державы. Страницы с 321 по 327. Середина первого тысячелетия до нашей эры ознаменовалась крупными переменами в экономике и социальных отношениях, в политическом строе и культуре Северной Индии. Об этих переменах дают возможность судить как археологические источники, так и письменные, в частности, произведения буддийского канона. Традиция относит жизнь Будды и его ближайших учеников к данному периоду. И наиболее ранние буддийские памятники действительно восходят к V-IV векам до нашей эры. Священные книги буддизма связаны с другими областями Индии, нежели ведийская литература. Сам Будда Был родом из небольшого олигархического объединения Шакьев, расположенного на территории современного Непала. А легенды о его странствиях и проповедях упоминает преимущественно северо-восточную Индию. В предшествующую эпоху составители ведийских текстов отзывались о населении этого района с пренебрежением рассматривая его образ жизни как чуждый и варварский. Но постепенно именно северо-восток становится наиболее передовой частью страны и в экономическом, и в политическом отношении. Развитие земледелия в центральной части долины Ганга и далее на восток вплоть до низовьев реки было сопряжено со значительными трудностями. Климат здесь жаркий и отличается повышенной влажностью. В древности долину Ганга покрывали густые заросли тропического леса. Не меньшей сложности, чем борьба с джунглями, представляла и распашка твердой, изобилующей корнями почвы. Лишь существенный прогресс в средствах производства мог обеспечить переход к широкому хозяйственному освоению данного региона. По всей видимости, условия для этого были созданы распространением железных орудий труда. Хотя археологические подтверждения такой гипотезы еще недостаточны, трудно представить, что тропические леса могли быть сведены без железного топора Твердые почвы распаханы без плуга с железным лемехом, и каналы выкопаны без мотыги и лопаты. Упоминания этих орудий встречаются уже в древнейших буддийских книгах. На большей части индогангской равнины осадки выпадают в достаточном количестве, порой даже с избытком. Однако только создание искусственных ирригационных сооружений, прудов, колодцев, каналов и дамп позволяло добиваться устойчивых урожаев, не зависевших от капризов погоды. В условиях поливного земледелия на северо-востоке Индии основной зерновой культурой стал рис, и само слово пища уже в древнеиндийских языках имело конкретное значение ⁇ отварной рис ⁇ Страница 322 К середине первого тысячелетия до нашей эры стали применяться совершенные методы рисоводства, использование рассады, отбор сортов и так далее. Почвы долины Ганга отличавшиеся необычайным плодородием, обеспечивали высокие урожаи. Развитие сельскохозяйственного производства во всей Северной Индии способствовало бурному росту населения. Недаром в античной литературе, еще со времен Геродота, V век до нашей эры, установилось мнение о том, что индийцы – Самый многочисленный народ на земле. Отличительной чертой периода является интенсивное строительство городов. Излюбленные персонажи буддийских преданий – купцы и зажиточные горожане, которые слушают проповеди Будды и оказывают покровительство его ученикам и последователям. Археология свидетельствует о том, что крохотные поселки предшествующего времени в течение жизни нескольких поколений превращались в обширные и процветающие города. Для ведийской эпохи можно говорить лишь об укрепленных резиденциях правителей, господствовавших над сельской округой. При этом, поскольку сами династии были племенного происхождения, что и каждая такая крепость представляла собой политический центр всей территории занятой племени. Напротив, в середине первого тысячелетия до нашей эры города строились не только в стратегически важных пунктах, но и на сухопутных и речных путях, в местах выгодных для торговли. Главной причиной роста городов, как и торгово-ремесленных поселений, стал прогресс в разделении труда. Показателем развития товарно-денежных отношений служит появление в середине первого тысячелетия до нашей эры монетной чеканки. Монеты эти еще довольно примитивны и представляли собой кусочки металла, обычно серебра или меди, с клеймом-печатью. Удостоверяющие качество, но сам факт денежного обращения свидетельствует о происходивших в обществе переменах. Археологические раскопки показывают также, что именно в данный период происходит активное строительство городских укреплений. Это нельзя не связать с накоплением богатств горожанами и с процессом имущественного расслоения. Площадь наиболее крупных поселений, подвергавшихся раскопкам, таких как Уджаин и Кашуамби, составляет около полутора-двух с половиной квадратных километров, что соответствует размерам знаменитых городов Древней Греции той же эпохи. Грек Мегасфен, прибывший в качестве посла ко двору Чандрагупты Маурья в конце IV века до нашей эры был поражен обширностью индийской столицы Паталипутры. Он определял длину городских стен примерно в 30 километров, насчитав в ней несколько сот деревянных башен и десятки городских ворот. Впрочем, эти цифры еще нуждаются в подтверждении археологов. До проведения специальных полевых изысканий трудно сказать что-либо определенное о городской планировке. Судя по раскопкам, в городе Таксили застройка происходила довольно хаотично. О социальной структуре и системе управления городом Ценные сведения сохранились в буддийских легендах. В них нередко упоминаются купеческие объединения и цеховые организации ремесленников. Судя по всему, между ремесленниками или торговцами поддерживались не только экономические связи. Их объединяли также общие культы, празднества и обычаи. Селились члены таких объединений обычно вместе, образуя внутри городские соседские общины, кварталы. Профессиональные навыки передавались по наследству, а браки заключались в пределах своего социального круга. Отмечены случаи специализации отдельных этнических групп. Таким образом, Лица, входившие в объединение, состояли между собою в отношениях родства или свойства, образуя как бы огромные семьи или кланы. Главы подобных объединений пользовались значительным влиянием, будучи представителями городского самоуправления. Когда в произведениях буддийской литературы Действие происходит не в городе, а в сельской местности, то и тут непременными его участниками являются зажиточные домохозяева. Сходную картину рисуют и другие источники того времени. В центре их внимания также стоит образ дома владыки, сельского хозяина, обычно брахмана. Описание многочисленных домашних обрядов и религиозно-моральные поучения позволяют представить основные черты деревенского быта. Страница 323. Хозяйство велось силами отдельной семьи, которой принадлежали дом, поля, скот и всевозможный инвентарь. Всем этим имуществом от имени семьи Распоряжался ее глава, как правило, старший мужчина. Обычно тексты имеют в виду семью, разросшуюся, большую, включавшую несколько поколений. Женатые сыновья оставались под родительской властью. После смерти отца раздел происходил не всегда. Место главы семьи занимал часто старший из братьев. В случае, если братья требовали раздела, то старший претендовал на дополнительную долю, ибо он был основным продолжателем рода. Наследовали имущество лишь сыновья и внуки, а дочь имела право только на свадебные дары, дававшие ей некоторое материальное обеспечение в доме мужа. Сыновья должны были проявлять почтительность по отношению к матери, но полноправной хозяйкой она не становилась и после смерти мужа домом управлял мужчина. Женщина оставалась до известной степени чужою в большой патриархальной семье. Даже прав на наследство, оставшееся после мужа или сына, она не имела и сохраняла лишь то имущество, что получено из дома ее отца. Если и те, кого связывали узы близкого кровного родства, не занимали одинакового положения в большой патриархальной семье, тем более это относится к принятым семью чужакам. Распространена была, например, практика усыновления. В какой-то мере ее можно рассматривать как форму презрения сирот, помощи далеким родственникам, но, как правило, усыновленные не вполне уравнивались с родными сыновьями и имели ограниченные наследственные права. Внутри самой семьи складывались отношения патриархальной зависимости и эксплуатации. Хозяин, от имени всех домочадцев, совершал заупокойные жертвоприношения, которые считались основой семейного благополучия. Культ предков объединял все семьи, связанные между собой родством по мужской линии. Поддерживались между ними и другие узы, строго соблюдались Передававшиеся из поколения в поколение семейные обычаи. Наиболее важные вопросы ставились на собраниях родственников, где, видимо, решающее слово принадлежало семьям и отдельным лицам, пользовавшимися особым авторитетом. Между родственниками и соседями складывалась традиционная система отношений которая лишь частично может найти отражение в письменных источниках. Терминология литературных текстов крайне неотчетлива, но есть основания говорить о том, что наиболее влиятельные семьи оказывали другим покровительство, а взамен широко пользовались их услугами. Развитие частной собственности способствовало не только имущественному расслоению, но и прямой эксплуатации чужого труда. Настоящим бедствием становилась задолженность, приводившая к закоболению свободных, к продаже членов семьи или самопродаже. Лишь прочность общинных традиций взаимопомощи препятствовала повсеместному распространению Долгового рабства естественно что особенно широкими возможностями при умножении богатств располагали верхи городского населения главным образом купцы ростовщики и главы ремесленных корпораций в буддийских текстах об их сокровищах рассказывается подробно и со множеством сказочных преувеличений Проявляя вполне естественный скептицизм в отношении отдельных деталей, читатель этой литературы без труда представляет, однако, какое огромное впечатление производило на современников пышность быта отдельных богачей. Следует подчеркнуть, что в подобных описаниях речь идет не только о золоте, драгоценных камнях или одеждах, но и о толпах домашних слуг и рабов, которые повсюду сопровождают хозяев и исполняют всякие их прихоти. В буддийских рассказах неоднократно встречается упоминание и рабов, принадлежавших крестьянским семьям, что свидетельствует о довольно широком распространении рабства. Типичной при этом является ситуация, когда раб, помогает женщинам по дому или относит обед хозяину, работающему в поле. Литературные памятники позволяют сделать вывод о том, что в данный период рабство имело преимущественно домашний характер. Социальные перемены сказались и на политическом строе. В отличие от племенных царьков, предшествующего периода, правители североиндийских государств середины первого тысячелетия до нашей эры опирались на служилую знать, на складывающийся административный аппарат. Страница 324. Наследственной аристократии в отдельных областях Пришлось потесниться, уступая место тем, кто был ближе правящий в центре династии. К власти порой приходили и бывшие сельские старейшины или другие выходцы из народа, вайшьев. Обеспечив себе и своим родичам устойчивое влияние, они получали возможность фальсифицировать генеалогии и доказывать, что на самом деле происходит от древних кшатрийских царей и героев. Богатство человека и степень его влиятельности в государстве приобрели не меньшее значение, чем происхождение из высших варн. В то же время сохранение иерархии варн ограничивало возможности социальной мобильности а изменение реального места человека в обществе требовало обоснования с точки зрения сословной идеологии. Важнейшей опорой правителей государств являлась армия. Иным стало ее оснащение. Легкие колесницы сменялись тяжелыми квадригами, Шире применялись конница и особенно боевые слоны. Еще важнее было существенное изменение ее комплектования и характера в сравнении с позневидийским периодом. Ядро армии теперь составляли отряды, находившиеся на постоянном царском довольстве. Профессиональное войско, таким образом, пришло на смену старинной дружине. Временные ополчения формировались обычно на основе городских ремесленных корпораций, а привычное для ведийской эпохи понятие «народа войска» совершенно вышло из употребления. В середине первого тысячелетия до нашей эры сельское население было, как правило, безоружно и обязано лишь исправно платить налоги, которые и позволяли содержать государственный аппарат, включая постоянную наемную армию. Многие государства середины первого тысячелетия до нашей эры занимали обширную территорию, часто далеко за пределами области расселения первоначально основного племени. В большей части из них Правили царские династии, но существовали и олигархические государства. Власть в последних принадлежала обычно более или менее узкому кругу знати, из среды которой выбирали главу государства. Каждый представитель этого правящего слоя аристократии носил царский титул раджа, и все государство составляла как бы федерацию отдельных княжеств. Бюрократический аппарат в таких государствах складывается медленнее, чем в монархиях. Сама форма политического строя, очевидно, зависела от уровня и характера социальных отношений, складывавшихся в различных частях страны. Олигархические государства располагались главным образом на периферии, на крайнем северо-западе, в Пенджабе, и на крайнем северо-востоке, в районе, прилегающем к Гималаям. Крупных государств в это время насчитывалось около двух десятков, но в отдельных регионах еще господствовала раздробленность. Особой пестротой отличался район Пинджаба. В конце VI века до нашей эры многочисленные племена и небольшие государственные образования в бассейне Инда подчинились Дарию I, и персидские цари приобрели таким образом две новые сатрапии, названные Гандхара и Хинду. Это позволило установить более тесные связи между Индией и странами ближневосточного и греческого мира. Но наиболее значительные индийские государства располагались намного восточнее границ державы Ахименидов. Это были Магатха и Кошала, по среднему и нижнему течению Ганга. Ватца со столицей Каушамби, в Междуречии Ганга и Ямуны, а также Аванти, со столицей Вуджаини, в верховьях Ямуны. Борьба за гегемонию между этими четырьмя крупнейшими центрами и составляет главное содержание политической истории 6 v веков до нашей эры К IV веку до нашей эры наибольшее влияние приобрела Магадха, правителем которой и было суждено спустя столетия создать первую общеиндийскую державу. А Магадской династии Нандов, которой подчинялась большая часть северной Индии, сохранились лишь смутные исторические предания. Несколько лучшие известны события конца IV века до нашей эры, когда на территории Пенджаба появились войска Александра Македонского, уже сокрушившего власть ахеменидов. Некоторые местные племена и государства покорились греко-македонцам добровольно. Например, Таксила или были сокрушены силою. Страница 325. Античные источники сообщают о знатном индийце Сандро Котте, который прибыл ко двору Александра, чтобы убедить его продолжать поход на восток и не свергнуть с престола царя из династии Нандов. Однако дальнейшие завоевания вызвали столь ожесточенное сопротивление населения, что от реки Биас греко-македонским войскам пришлось пуститься в обратный путь. Страница 326. Тогда тот же Сандракот стал во главе антимакедонского движения и после изгнания оставленных Александром Гарнизонов, повел успешную борьбу с царем Магадхи. Упоминаемое греческими писателями имя Сандракотта полностью соответствует известному из индийской литературы имени Чандрагупты, который, победив Нандов, основал династию Маурьев 317 -й. 180-е годы до нашей эры наиболее важную в древнеиндийской истории. Северная Индия от Пинджаба до Бенгалии была подчинена уже Чандрагуптой, а его преемники распространили свою власть и на территорию Декана. Расцвета держава Маурьев, достигла в середине III века до н.э. при внуке Чандрагупты Ашоки. Важнейшим источником для этого времени являются многочисленные надписи Ашоки, так называемые эдикты, высеченные на камне по приказу царя. Эдикты Ашоки посвящены изложению благочестия государя, и содержит наставление ко всем подданным подражать в этом отношении своему владыке. Уже самые места находок надписей о шоке позволяют очертить примерные границы его державы от устья Инда до устья Ганга и от Кабула до южной оконечности Декана. В нее не входили лишь области крайнего юга Индостана. Эдикты, составленные на местных языках и диалектах, позволяют оценить разнообразие населявших Индию народностей, включая ираноязычные и греческие колонии северо-запада. Вошедшие в Маурийскую державу страны, образовали несколько обширных провинций. Главные из них соответствовали прежним независимым государствам Северо-Западной провинции с центром в Таксиле, западная со столицей в Уджаине. Восточная провинция представляла собой Калингу, завоеванную Ашокой в ходе жестокой войны, а о своем раскаянии в этом кровопролитии царь сообщает в нескольких надписях. Правитель общеиндийской державы скромно называет себя царем Магадхи и явно отделяет свои исконные владения от провинций, огромной периферии. Завоевания, как правило, не приводили к полной смене административного аппарата и ликвидации прежнего политического строя. Лишь раз в 3-5 лет царь Магадхи или стоявшей во главе провинции Царевича, отправляли специальных чиновников для контроля положения на местах и демонстрации прав на подвластную им территорию. Структура державы в целом была крайне рыхлой, децентрализованной. В отдельных ее областях продолжали править местные династии или олигархические объединения. На обширных территориях, особенно в Декане, население продолжало жить в условиях племенного строя, и представителям государственной власти приходилось вступать в тесные контакты с племенными вождями, нередко приглашая их на службу. Политическое объединение способствовало известной унификации материальной и духовной культуры различных областей. Но особое значение оно имело для ускорения процессов экономического развития и социального расслоения отстававших прежде районов, главным образом Центральной и Южной Индии. Власть правителя в столице была ограничена Царским Советом, состоявшим из его родственников и представителей наиболее знатных фамилий, Занимавших высокие административные посты. О внутренней политике во времена Нандов и Маурьев можно судить на основе анализа сохранившихся о них преданий. Традиция крайне неодобрительно отзывается о Нандах. Им отказывают в знатности происхождения, подчеркивают их жадность и жестокость. Аналогичные оценки встречаются и в позднейших повествованиях о правителях из династии Маурьев. Есть основания предполагать, что цари крупных держав ограничивали привилегии старинной аристократии кшатриев, порой заменяя их своими ставленниками из менее славных родов. Видимо, они стремились сосредоточить в своих руках финансовое управление, и увеличить доходы государственной казны, сурово подавляя всяческое недовольство. Другой отличительной чертой политики Нандов и Маурьев и многих других царей крупных древнеиндийских государств было покровительство нетрадиционным религиям, главным образом буддизму. Страница 327 В своих надписях Ашока призывает население почитать не только наследственных жрецов брахманов, но и бродячих проповедников новых учений. Сами эдикты являются проповедями, сложившимися под влиянием буддизма. Царь призывает народ к терпимости, говоря, кто из приверженности своей вере хулит чужую, на самом деле лишь вредит своей вере. Провозглашая себя отцом подданных, он обещает поддержку всем религиозным общинам. Носитель верховной власти выступает с столкованием, что такое истинное благочестие и праведность. Высказывает суждение по вопросам буддийского вероучения и настойчиво вмешивается в жизнь монашеской общины. Более того, он назначает специальных чиновников, надзирающих за соблюдением того благочестия, которое проповедует царь. Признание этой праведности царя становится как бы проявлением политической лояльности. Недаром эдикты высекали на общее обозрение именно в пограничных областях и недавно покоренной мятежной калинги. Отсутствие экономического единства страны и рыхлость ее политического устройства способствовали особой роли идеологии. Религиозная политика о шоке составляет основное содержание его эдиктов. Общий индийский правитель настойчиво провозглашал и свое стремление к завоеванию праведностью всего мира. Именно с этой целью Ашока рассылал специальные миссии, которые должны были проповедовать истинность учения Будды и рассказывать о благочестии царя Магадхи в эдиктах говорится о том что ашока отправил гонцов даже в самые отдаленные известные ему страны запада греческим правителям государств эпира северные балканы и кирены северная африка впрочем античные источники о прибытии этих индийских посольств ничего не сообщают значительно более успешной была миссионерская деятельность в областях, тесно связанных с Индией, прежде всего на Ланке. Шри-Ланка, Цейлон, уже раньше испытывала значительное влияние более развитой индийской цивилизации. Местная историческая традиция объясняет появление здесь земледелия, ремесел и государства, деятельностью переселенцев из Северной Индии, прибывших на остров в начале V века до нашей эры Во главе их стоял царевич Сингала, лев, по имени которого стало называться и господствующее в стране население. Наиболее распространенный ныне на Шри-Ланке индоевропейский сингальский язык, несомненно, принесен пришельцами севера. Археологические раскопки также свидетельствуют о том, что в середине первого тысячелетия до нашей эры на острове внезапно появилась культура железного века, сходная с североиндийской. Цейлонские хроники рассказывают, что брат или сын Ашоки, стоявший во главе специальной миссии, убедил местного правителя в преимуществах учения Будды и уже вскоре здесь появились первые монастыри. Шри-Ланка со времен Ашоки и до настоящего времени остается страной, где господствует буддийская религия. Буддизм на Шри-Ланке сыграл важную цивилизующую роль, придя на смену примитивным общинным культам. Такое же значение – имело впоследствии принятие этой мировой религии во многих других странах Азии. В середине первого тысячелетия до нашей эры распространение железных орудий труда способствовало хозяйственному освоению всей Северной Индии. В области социальной истории этот период характеризуется бурным строительством городов, развитием частной собственности и эксплуатации. В IV-III веках до нашей эры постепенно сложилась первая общеиндийская держава, которая имела огромное значение для более быстрого становления цивилизации во всех районах Южной Азии. Непрочное политическое объединение распалось уже в начале II века до нашей эры. Но память о нем осталась. Недаром львы с капители ошоки являются национальной эмблемой Индийской республики. Возникшее в этот период культурное единство сохранилось навеки. С этого времени Индия, оказывает все возрастающее влияние и на другие районы Азии.